Глава восьмая. Алиса проснулась от мирного тикания часов. Странно, до этого в квартире Рея было тихо. Она встала, босиком вышла в коридор и прислушалась. Тиканье раздавалось из спальни мага. Алиса переступила нерешительно на прохладном полу, хотела вернуться к себе, но заметила, что дверь в спальню Рэя приоткрыта. Если ее чуть-чуть толкнуть, то можно будет заглянуть внутрь. Алиса поджала пальцы ног в раздумье, а потом решительно на цыпочках подошла к двери. Там уже пробивался свет, видимо, не закрыл на ночь жалюзи на окнах. Звук часов стал оглушительным. Алиса прислушалась, пытаясь различить, не слышно ли замерным постукиванием стрелок хозяина. Было тихо. Она чуть коснулась двери, и та легко открылась. Глазам зачарованной Алисы предстало странное зрелище. Все стены комнаты и потолок были завешаны часами. Они были разными. От старинных, высоких часов до современных легких круглых, которые можно было купить у китайцев. Были тут и причудливые расписные часы, наручные часы, карманные. Это был мини-музей. Но самое удивительное, что они все шли синхронно. Отчет секунд выходил единогласным. Помимо часов в комнате стояла только кованая кровать посередине, не касаясь стен, с высоким ольковом, с которого свисали легкие полупрозрачные занавеси, колебавшиеся на воздухе. Все тонкие кованые детали кровати были увешаны амулетами на цепочках, часами и плетенными из металлических нитей ловцами снов. Рэй спал на боку, отвернувшись от окна. Алиси стала не по себе от этой комнаты. Хозяин времени спал, убаюканный ходом стрелок, а ей захотелось поскорее прикрыть дверь, что она и сделала. Тихонько прошла на кухню, достала чашку и решила сварить себе кофе. Все равно скоро вставать было около 7 утра. Пока Алиса крутилась у плиты, ее не отпускало ощущение, что за ней кто-то наблюдает. Она как раз налила кофе в чашку, когда за спиной раздался приятный голос. «Я бы тоже не отказался от чашечки кофе». Алиса резко повернулась и, увидев за спиной стоящего столбом на задних лапах золотого дракона, заорала и выплеснула кофе прямо на него, а потом в ужасе застыла, глядя, как с усов и бороды басилуна стекает кофе. Дракон поморгал, облизал один ус, причмокнул. И сказал, «Я люблю с молоком. Ты всегда именно так кофе угощаешь. С воплем и обливаешь вместо того, чтобы в чашки подать». Алиса только дернулась, жалобно пискнув. Бросилась бежать с кухни и врезалась в Рэя. Мак крепко обнял ее и тревожно огляделся. «Что, Алиса, кто тебя напугал?» «А-а-а-а!» Алиса тыкнула в сторону стоявшего столбом дракона. Рэй оглядел пустую кухню с лужей кофе. «Не понимаю, что случилось? Он меня не видит, Алиса. Хочешь, покажусь и ему?» поинтересовался мокрый дракон. «Да!» – выкрикнула она, а сама крепко обняла Рэй и уткнулась лицом в его майку. Потом вдруг поняла, что сделала, рванулась, была в сторону, но Мак уже приобнял ее за плечи рукой, и получилось какое-то неловкое и очень глупое метание. Алиса покраснела, с досадой оглянулась на дракона, все из-за него. «Ах ты!» – Рэй созерцал появившегося перед ним небесного дракона. «Ты что, не мог ее не пугать?» «А как?» Я просто кофе попросил. Думал, как раз заведу светскую беседу. Познакомимся». Рэй со смехом оглядел блитого кофе-дракона. «Да, я уж вижу, познакомились. Алиса, не бойся, это очень-очень мирный дракон». И ему жутко неудобно, что он так тебя напугал. Басилон принял виноватый вид. Его ушки и усы смешно повисли. С бороды все еще капал кофе. Алиса нерешительно выглянула на Басилона, из объятий Рэя. «Ты настоящий?» Потом нерешительно подняла взгляд на мага. Рэй подмигнул ей, крепко прижал к себе и сделал шаг вперед. Алиса сжалась от страха. В пасти у дракона было много острых зубов, хоть он и старался выглядеть дружелюбно. «Можешь пожать ему лапу, чтобы убедиться», – предложил маг. «Надеюсь, это никак не запрещено в кодексе небесного дракона». Он вопросительно посмотрел на гостя. «Никак», – улыбнулся Басилун и протянул лапу к девушке. Алиса снова сжалась от страха, а еще ей вдруг стало понятно, что обнимать крепкое тело Рэя безумно приятно. И чувствовать себя под его защитой тоже. И все же она рискнула протянуть руку и погладить по золотому когтю дракона. Он был теплый и гладкий на ощупь. «Так как насчет кофе?» – спросил Басилун, когда девушка осмелела и пощупала его усы и бороду. «Я сделаю». Рэй, не хотя отпустил Алису, взялся за кофейник и открыл банку с кофе. Спустя 10 минут Алиса наблюдала, как золотой дракон, чинно отопырив один коготок, пьет кофе, а его усы вьются от удовольствия в воздухе. «Алиса, ешь!» – отвлек ее от дракона Рэй. «Скоро приедет Макс, на работу поедешь голодная». Угу». Алиса нащупала на тарелке бутерброд с сыром и ела, не спуская с дракона глаз. Рэй улыбнулся. Сцена была призабавной. Вот сейчас серьезная Алиса была похожа на ребенка. Настолько искренним и чистым было любопытство на ее лице. Но, к сожалению, Басилун просто так не появляется. «Так, чем мы обязаны твоему визиту?» – спросил Рэй. «Я побуду у вас какое-то время», – неоднозначно ответил дракон. «Но зачем и почему ты явился Алисе? Хозяин времени. и Если позволишь, я все-таки удержу пока в тайне свои причины». Басилун деловито взял в тарелке последний бутерброд с сыром. «Не у меня одного есть секреты, знаешь ли». Рэй почувствовал, как по спине покалывающими мурашками поднимается страх. «Да, с небесным драконом лучше соблюдать дистанцию. Неужели он знает?» Рэй мучительно вглядывался в добродушную морду Басилуна, но тот был непроницаем. «Может, случайно так сказал?» «Ну, хорошо. И что ты намерен делать?» «Я буду с тобой, Алиса. Ты ведь уже начал возвращать себе силу?» «Я слышал, часы опять пошли». Рэй кивнул. «Да, пошли. Я чувствую, как магия возвращается, но пока еще не в состоянии защищать Алису». «К выходным все наладится», – уверенно сказал Басилун. «А ты пойдешь со мной на работу?» – спросила Алиса. «Конечно», – ответил Басилон. «Вчера вон сколько всего приключилось, а со мной ты будешь в безопасности». Макс, к удивлению Рэя, к дракону отнесся спокойно. Когда они уехали, Рэй прошелся по квартире, которая внезапно показалась ему пустой. Он так был счастлив поселиться здесь, в городе, что иногда даже друзья ему были не нужны. И он наслаждался одиночеством и свободой, гуляя по Барселоне или просто копаясь вечерами в часовых механизмах. Но теперь ему нравилась возня Алисы в гостевой, ее заколки, которые он то и дело находил рядом с раковиной, даже то, как девушка иногда готовила, хозяйничая на кухне, не вызывало у Рея отторжения. Он объяснял это тем, что отдал много сил за ее спасение, поэтому проявлял к ней симпатию, ведь нужно было оправдать перед самим собой риск и временное бессилие. Теперь, когда сила возвращалась, он уже мог покинуть квартиру и отправиться по своим делам. Нужно было решить несколько срочных дел и сделать обычные покупки. Первым делом Рэй отправился в Белизгард. Это был небольшой особняк в престижном районе Барселоны, расположенный на холме, откуда прекрасно виден город. Архитектор Гауди сделал его под стиль останков каменного замка XV века, которые находились совсем рядом с со зданием в саду особняка. Поэтому издалека дом казался не похожим на все остальные, слишком строгий и аскетичный, немного средневековый стиль, чем-то напоминающий крепость. Пусть в башенках и проглядывается хищная мордочка дракона». Рэй прошел мимо очереди туристов, вошел в дом, поднялся сразу на самый верх под крышу, где арочные своды и кирпичная кладка придавали мансарде уютный и старинный вид. Здесь бродили несколько посетителей, глазам которых не были видны многочисленные книжные полки и стеллажи. Кружевной мир иногда был чудесным дополнением к миру реальному. Порой казалось, что люди восхищенно осматривают не своды, а тысячи книг. «Мэтр Вермант!» – позвал Рэй. Рэй был высоким, поэтому без труда увидел за стеллажами седую макушку, а вскоре и сам Верман Бергрен появился в проходе. Старик шел неторопливо, как всегда, с книгами под мышкой. Его длинные седые волосы и такая же длинная борода были перехвачены в нескольких местах металлическими кольцами с руническими надписями. «Хозяин времени! Вот так сюрприз!» «Я как раз приготовил похлебку из драконьей крови. Все думал, Рэю понадобятся силы, когда он придет проведать старика. И точно, смотрю, твоя магия почти на нуле. Пойдем-ка, поедим, поговорим, а то тут шумно». Вслед за метром Рэй прошел в маленькую уютную комнатку, где уже стояла на столе кастрюлька с похлебкой. «Садись, сынок, ешь». Рэй не стал отказываться. «Значит, вы знали, что я на нуле, но как?» Мэтр Вермонт пожевал бесцветную губы и усмехнулся. «Рэй, я ведь не только пыльный библиотекарь. Мои часы, те, что ты подарил мне однажды, встали вечером в пятницу и пошли только сегодня ночью. Сказать честно, поначалу я порядком струхнул. Как-то планировал помирить раньше тебя, думал, что ты погиб. А как поняли, что жив? Ну, на то я не только библиотекарь, посмотрел твою нить жизни. Но это же Рэй побледнел». «Затратно?» «Да, и не совсем законно. Ты прости, что я вмешался». Старик понуро опустил голову. «Но «Ну, я так переживал за тебя. И, значит, вы знаете». «Знаю. И готов понести наказание». Они помолчали. Рэй теперь не знал, что делать. Убить Верманда Бергрина рука не поднималась. «Поклянитесь, что никому не скажете». «Рэй, все в порядке, сынок. Ты правда можешь это сделать. Я прожил пятьсот лет и вполне могу». «Нет, я не буду. Поклянитесь, что никому не скажете». «Клянусь!» Рэй медленно зачерпнул густую похлебку и продолжил есть. Силы возвращались, становилось все лучше и лучше. Как он мог убить библиотекаря, если любит и уважает его? Но становилось не по себе, что так легко посмотреть, кто он. «Не так-то легко рассмотреть твою нить жизни. Не волнуйся, сынок!» Мэтр Вермонт будто мысли его читал. «С виду она обычная, как у мага. Это я просто чутьем своим поганым почуял неладное. Сунул нос!» «Мне очень нужно ваше чутье, мэтр Верман. видите ли, я пришел не просто проведать вас, но и узнать, неизвестно ли вам что-нибудь о том, как можно заключить магическую силу в теле простого человека». «Это невозможно, сынок, люди не выдерживают магию и умирают». А если ее как-то хорошо нужно спрятать, то есть сам человек абсолютно не в курсе, что внутри него магия? «Ну, такое тоже невозможно или маловероятно», – старик задумался. Рэй спокойно ел, пока мэтр Вермонт сидел, уставившись в одну точку. Маг примерно представлял, как перед мысленным взором мэтра проносятся корешки тысяч книг. Быстро фильтруется информация, чтобы в итоге библиотекарь остановился на нескольких книгах, где можно найти ответ на очередной запрос Рэя. На вкус кровь дракона была солоноватой и с дымком. Рэй распознал исландский вид, самый питательный для силы магов. Где только Вермонт успел раздобыть кровь исландского дракона, но старика он не отвлекал. Когда же мэтр Вермонт покачал головой рэй испытал разочарование. Нет сынок, ничего в моей библиотеке по этой теме не находится, но я покопаюсь в архивах как скоро тебе нужен ответ. «Как можно скорее», — ответил Рэй. «Значит, предстоит интересная неделька», — довольно потер сухие ладони библиотекарь. «А где вы достали кровь исландского дракона?» «А, приятель прислал в прошлом месяце. А я все не тратил. Как чуял, что еще пригодится?» «Ты ешь, ешь все. У меня еще есть. Как раз подкреплюсь перед поездкой. Придется ехать в Королевскую библиотеку в Толедо. Там есть закрытый архив. Попробуй найти ответ на твой запрос». Только очень осторожно, мэтр Вермонт. «Не волнуйся, и спасибо, что пожалел старика». Рэй опустил взгляд в бурую похлеку. Испепелить мэтра Вермонда было секундным делом. Но его дружба и знания были важнее. Хозяин времени знал, что старик сохранит секрет. «Скажите, мэтр Вермонт, а что у вас есть по небесным драконам?» «Ой, да масса всего, от полной ерунды до более или менее правдивых источников». «Я тут встретил одного на днях. Похоже, он давно живет в кружевном мире. Это возможно?» «Конечно, эти драконы прекрасно уживаются в нашем мире, а их сила нисколько не исчезает и не меняется». «Но они не то же самое, что обычные драконы». «О, далеко не то же самое, они как как боги». Мэтр Вермонт засуетился, чтобы скрыть неловкость. «Где-то у меня была книга». И вскоре Рэй листал большой рукописный фолиант. На правой стороне каждого разворота был изображен дракон, а на левой шло краткое описание его качеств. «Того, что видел я, здесь нет». Хозяин времени провел задумчиво пальцем по серебристой чешее водяного бога в виде дракона. «Они не обязательно совпадают с рисунками. Ты же знаешь, даже художники кружевного мира не имеют возможности увидеть всех в реальности. Скорее, это игра их воображения». М -м, «К сожалению». Рэй еще раз пролистал книгу. Ну что ж, он и не ждал найти здесь подробную информацию о Басилуне, но оказалось, он знал о небесном драконе больше, чем книга. Это беспокоило. О драконе он слышал только от матушки Чен очень давно. Но не имея возможности контроля над временем богов, он не мог самостоятельно узнать о нем больше. Оставалось только ждать, когда Басилун сам обозначит причину своего появления рядом с Алисой. Неужели и его привлекло то, что скрыто в девушке? «Кстати, у меня для тебя кое-что есть». Мэтр Вермонт открыл дверцы старинного шкафчика, которые тонко и раздраженно заскрипели, вытащил сверток из грубого льна и осторожно развернул перед Рэем. «Это же...» Рейс зачарованно уставился на маленький круглый кулон из серебра с червленной растительной гравировкой. Потом осторожно взял его, надавил на маленькую пружинку, крышка медальона откинулась, и появились маленькие часики. Ушко кулона было одновременно колесиком для закручивания. Витая серебряная цепочка, продетая в него, идеально подходила к часам. «Они самые, я знаю, ты их искал для своей коллекции, оказалось, они все это время были здесь, в Барселоне». «Поверить не могу, но у кого?» «У одного антиквара, представь себе!» Голос старика звучал торжественно и радостно. Он был рад угодить хозяину времени. «В обычном магазине. Я пришел туда за серебряными ложками. Мои все растворились. Я тут отличное средство, кстати, нашел для больных костей. Надо будет, обращайся. Но при его изготовлении нужно серебро. Вот я и бегаю по антикварным. Скупаю ложки. И тут смотрю, глазам не верю. «Рисунок-то, как мы с тобой в книге видели, купил. Вот только, пока ты не открыл, не был уверен, они ли это. Сам знаешь, такие часы только хозяина времени признают». Вот порадовали мэтр Вермонт. Рэй улыбался, как мальчишка, а потом не выдержал и обнял старика. Тот смахнул незаметно слезу, выкатившуюся из глаза, потом засуетился. «Поел? Ну иди-иди, нечего тебе со стариком время тратить. А я твоим запросом займусь, обязательно сообщу». И Рэй, надев цепочку на шею, еще раз поблагодарил за все библиотекаря и вышел. Дома он еще раз осмотрел колоны часы, завел их своей магией, сверил со своими, чтобы время совпадало точно. Потом задумался. Провел подушечкой пальца по гравировке. Растительный орнамент вспыхнул синим цветом. Свечение оторвалось от поверхности часов и взмыло до уровня глаз хозяина времени. Рэй зашептал заклинание. Цветочный орнамент из синего перешел в фиолетовый, потом в бордовый, красный и засветился золотым светом. Затем его рисунок стал меняться, переплавляясь в рунический став. Рэй шептал, пока став, попеременно высветясь каждой руной, не сплелся снова в цветочный орнамент и не лег обратно в резьбу. Рэй зажал часы в правой руке, встал и пошел на кухню, повторяя заклинание на связь. Затем переложил в левую ладонь и повторил. Взяв нож, он проткнул палец и в выступившей капли крови мазнул по орнаменту. Кровь с шипением втянулась в серебряную поверхность. Древние боги приняли жертву. Теперь часы окончательно принадлежали только ему и никому больше».